Глава четвёртая. По дороге в Мекку. Или ещё шесть, почему? Каз и всемогущий Бог. Так назвал один из своих ранних рассказов умный, весёлый, добрый, насмешливый чешский писатель Ярослав Гашек, создатель бессмертного бравого солдата Швейка. Вот о чём этот рассказ. Две деревни лежали по обе стороны пограничной линии. Большой Карадженач и малый Карадженач Население одной выбивалось из сил, чтобы заплатить десятину по дешаху турецкому властелину, жители другой выплачивали подати сербскому королю. В малом Караджыныче стояла церковь с покрытым дешёвым позолотой крестом. Здесь жили христиане. В большом Караджыныче была мечеть. На ней возвышался позолоченный полумесяц. Жители этой деревни исповедовали другую религию. Ислам. Назывались они мусульманами. А крестами и полумесяцами торговал один и тот же купец из пограничного городка. Но какому бы богу ни возносили молитвы люди, христу или Аллаху, они занимались одним и тем же делом разводили коз. Ибо в этих гористых местах козы были основным источником их существования. И однажды произошел такой случай. Закончив свои призывы с мечети, мулай из Рим, раскурив трубку, пошел к водопаду, отделявшему Османскую империю, Султанскую Турцию, от Королевства Сербского. Это было излюбленное место встречи муллы из Рима и священника Богу Мирова. После взаимных оскорблений по адресу чужого бога они говорили о козах дело в том что в стаде мулы была одна красавица в мире с рогами как у венгерской коровы по этой мире давно тосковало сердце священника шумел водопад звёзды блестели над болканами и бог миров решился он попросил мулу продать ему мири И тут разговор снова перешел в религиозный спор. Ведь в воображении собеседников их козы были не просто козами, а козами мусульманскими и христианскими. «Мулла из Рим», — сказал священник, — «я допускаю и утверждаю, что не могу даже по желанию Бога воскрешать умерших», — он перекрестился. «Сколько же возьмешь за козу, мулла?» За наиу мире я возьму двух других коз и 100 пиастров в придачу. Нет мула, одну козу и 50 пиастров. Затем Богумиров, подумав, добавил: ещё 50 пиастров, но с условием. Пусть мула скажет, что его Аллах не Аллах. Аллах не Аллах повторил его слова мулла и про себя добавил а сто пиастров деньги немалые на следующий день счастливый богумиров вёл на верёвке свою новую казу придя к колодцу он покропил её водой и запел господи помилуй не оставаться же козе мусульманской пишет гашек